Тогда он глубоко вздохнул и направился к краю стола, где сидел Геон Старший. Отец, — вымолвил он наконец, — даюсь, что я глубоко оскорбил вас в тот вечер. Меня приполняли радость и возбуждение по поводу оказанной мне чести, и я не снес того, что вы отнеслись к приглашению иначе, я, я пришел просить у вас прощения. Тяжелые, помятые, как у черепахи, веки доктора поднялись, обнажив каменный взгляд. Ты, как я вижу, не торопился. Неужели потребовалось долгие четыре дня, прежде чем ты надумал Раскаясь. Молодой человек потупил взор. Это как раз потому, что я понял свою ошибку. Я не решался вернуться. И вдруг сегодня смелость пришла к тебе. Не сама собой. Мэтр Юге, он ничего не знал о нашей встрече, и теперь... Ему весьма неловко из-за уважения, которое он к вам испытывает, настоял на том, чтобы я вернулся. Он считает даже, что я слишком долго колебался. Я тоже так считаю. А теперь я хотел бы, чтобы ты рассказал, где провел эти четыре ночи. Не у мэтра, Юге, надеюсь? Густая краска залила лицо юноши, и он отвел глаза. — С вашего позволения и из уважения к даме и ребенку, я хотел бы ответить на ваш вопрос с глаза на глаз. — Ага. И вновь тишина сделалась такой тяжелой, что Матильда не смогла ее вынести. Она подняла и, глядя на очередное воплощение блудного сына, спросила — «Вы ужинали?» И взглянув на мужа, она принесла миску, приборы и салфетку и положила все на скатер, там, где оставалось свободное место, слева от отца. «Мы обо всем поговорим позже, как ты просил, — сказал он. Садись и ешь. Ничего похожего, разумеется, на ужин у господина интенданта. Всего лишь овареные бобы правда, с остатками печенки, ангусей, подстреленных нашим другом Адамом. Не поблагодарил Матильду и даже не взглянув на младшего брата, Ришар перешагнул через лавку, сел между Гиомом и отцом и принялся за еду с видом проголодавшегося мужчины, жадно заглатывая рагу и отламывая большие куски кукурузного хлеба. Ребенок наблюдал за тем, как он ест, с отвращениями строгостью. Наконец не выдержу. «Такое впечатление, что ты давно не ел», — заметил он. «А ты как думал?» — злобно бросил тот. «Там в городе едят еще меньше, чем мы». «Но у господина интенданта не лез бы ты не в свои дела, щенок». «Детям не полагается разговаривать за столом, малыш Гийом», — с упреком сказала Матильда, даже не предполагая, какая последует реакция. Как и тогда на утесе, Гийом возмутился и, выпрямившись, сказал, «Я не хочу больше, чтобы меня так называли. Это, это так глупо». Впервые за много дней отец рассмеялся, и это удивило ребенка, готового испытать на себе последствия гнева. — Почему же интересно? — Потому что, если я достаточно вырос, чтобы носить штаны, нет причины обращаться со мной, как с малышом. — Как же ты хочешь, чтобы тебя называли? — спросил Ришар, ехидно улыбаясь. — Гли? как эта маленькая дуреха госпожи Вергор, глит, так что ли? По-моему, это еще глупее, но в сущности ему подходит. Ответная атака была мгновенной, Уязвленный в своем достоинстве и в своей любви, Гийом обезумел. Набросившись на старшего брата, он сорвал с него парик, швырнул его в сторону, вцепился ему в волосы, как будто собирался содрать с него скальп. Но отец был уже рядом. Он стащил его с жертвы, дав крепкого подзатыльника. «Довольно!»